когда лицо краснеет или бледнеет. Сильное эмоциональное напряжение может вызвать изменение цвета лица. Когда на моих занятиях я хочу продемонстрировать, как можно заставить человека покраснеть, то прошу одного из студентов встать перед группой, а затем подхожу к нему сзади и наклоняюсь очень близко к его шее. Обычно такое нарушение личного пространства оказывается достаточным, чтобы вызвать лимбическую реакцию покраснения лица. У людей с очень белой кожей эффект получается особенно заметным. Кроме того, люди краснеют, когда их ловят на чем-то запрещенном или предосудительном. Румянцем может залиться человек, который кому-то неравнодушен, но не хочет, чтобы это стало известно его пассии. Тайно влюблённый подросток может зардеть, когда к нему приблизится предмет его обожания. Эта чисто лимбическая мгновенная реакция не контролируется сознанием, её относительно легко заметить. Что касается того, что лицо иногда бледнеет, то это вызывается длительной лимбической реакцией шока. Мне приходилось видеть, как бледнели участники или свидетели дорожных аварий, и как раз котлевало от лица допрашиваемых, которым внезапно предоставили непровережимые доказательства их вины. Кожа лица бледнеет, когда нервная система ограничивает поступление крови в поверхностные сосуды и направляет ее в крупные мышцы, чтобы подготовить тело к бегству или нападению. Я знаю по меньшей мере один случай, когда человек был настолько сильно поражен своим арестом, что внезапно побледнел и умер от сердечного приступа. Несмотря на то, что область действия этих поведенческих реакций ограничивается только кожей, нам их не следует игнорировать, поскольку они служат признаком сильного стресса и проявляются по-разному в зависимости от характера и длительности обстоятельств.